Он был так жалок в своем страхе, когда что-то мямлил в свое оправдание. Всю дорогу до дому я утешал себя тем, что вспоминал строчки Паола Яшвили. «Не бойся, сплетен! Хуже тишина, когда, украдкой пробираясь с улиц, она страшит, как близкая война, как близость для меня сужденной пули». В стране нездоровая, удушливая атмосфера. Все звенья управления расшатаны, а мораль народа в таком гибельном кризисе, какого еще не бывало. Все это после того, как хозяин вырубил в нашем лесу самые ценные породы деревьев, оставив на вырост голые сучья. И напустевшие места насаждают пустоголовую репу вроде кулика. который ведает вопросами вооружения, разбираясь в этих делах как свинья в парфюмерной лавке. Такой обстановки я еще не испытывал. Все это результат выискивания вредителей и врагов народа, которые с угодливо подозрительной торопливостью признают себя агентами разведок самых экзотических государств, согласные вредить нам от имени Патагонии или островов Фиджи Лишь бы их поскорее прикончили в застенках. Зато как гордо и нерушимо выглядел Вышиинский, когда его награждали орденом Ленина за укрепление социалистической законности. Меня удручает и другое. В обстановке поголовной мании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 Кто был автором слова о полку Игореве и где расположена река Каяла?